Глава тринадцатая. Дай подержать, попросил Шон, дав протянул ему слиток. Дьявольщина какой тяжелый. Тяжелее не бывает, согласился Дав. Фунтов пятьдесят не меньше. Шон обеими руками держал слиток величиной с коробку сигар. Больше. Мы за два дня работы покрыли все потери и кое-что заработали сверх. Я бы сказал. Шон положил золотой брусок на стол между ними. В свете лампы золото улыбалось легкой желтой улыбкой. Даф наклонился и погладил его поверхность, неровную от грубой заливки. — Не могу оторвать от него руки, — застенчиво признался он. — Я тоже, — сказал Шон и коснулся бруска. — Недели за две сможем заплатить Канди за участки. Даф вздрогнул. — Что ты сказал? — Что мы сможем заплатить Канди. — А мне показалось, у меня что-то со слухом. Дав снисходительно потрепал Шона по руке. — Слушай, приятель, я попробую объяснить. Все просто. — На какой срок у нас право на участки? — На три года. — Верно. — Теперь следующий вопрос. — Сколько людей на этих полях располагают деньгами? Шон удивился. — Ну, теперь мы и, и больше никто, пока не вернется Градский, — закончил за него Дав. — А как же братья Хейнс? — Они добрались до главаря, верно? Но это им ничего не даст, пока не придет оборудование из Англии. — Продолжай. — Шон не вполне понимал, к чему клонит Дав. Вместо того, чтобы платить Канди, мы с его помощью — он похлопал по бруску — и с помощью его младших братьев купим все участки, на какие только сможем наложить лапы. — Для начала? — «Участки дока Саттерленда между нами и Джеком и Уистлом. Закажем две большие дробильни, по десять дробилок каждая, и пока все остальные тратят золото, будем скупать землю, финансировать строительство, возводить фабрики, создавать транспортные компании и тому подобное. Я тебе уже говорил, есть много способов заработать золото, не выкапывая». Шон молча смотрел на него. Не боишься высоты? – спросил Дав. Шон мотнул головой. Хорошо, потому что мы идем вверх, туда, где летают орлы. Ты будешь участвовать в самой крупной финансовой операции, какую видела эта страна. Шон раскурил одну из сигар Канди, его рука чуть дрожала. «А тебе не кажется, что лучше, ну, не спешить? Послушай, Дав, мы разрабатываем главаря всего два дня и заработали тысячу фунтов. – Перебил Дав. — Слушай меня, Шон. Всю жизнь я жду именно такой возможности. Мы первые на этом поле. Оно раскинулось перед нами широко, как ноги шлюхи. Пойдем и возьмем ее. На следующее утро Дафу повезло. Он отыскал Дока Саттерленда еще трезвым. Через час было бы поздно. Тем не менее Дока сушил свой стакан и упал со стула раньше, чем подписал договор о передаче всех своих двадцати пяти заявок Шону и Дафу. Чернила на договоре еще не успели просохнуть, а Даф уже отправился верхом в лагерь Феррейры в поисках Теда Рейнаке, которому принадлежали участки по другую сторону кузины Джока. Шон на глубокой канди присматривал за дробильней и кусал пальцы. За семь дней Дав купил больше ста участков и влез в долги на сорок тысяч фунтов. — Дав, ты сходишь с ума, — умолял его Шон. — Мы снова все потеряем. «Сколько мы пока заработали на глубокой канди?» «Четыре тысячи». «Десять процентов нашего долга за две недели. С помощью жалкой дробильни с четырьмя дробилками. Держись за шляпу, приятель. Завтра я подпишу договор еще на 40 участков по ту сторону Джека и Уисла. Я получил бы их сегодня, но проклятый грек требует по 1000 фунтов за каждый. Пожалуй, придется согласиться». Шон сжал виски. «Да, пожалуйста, мы и так по уши в долгах». Отойди, приятели, и смотри, как работает волшебник. Ай, пойду-ка я спать. Кажется, мне и завтра придется взять на себя твою смену, если ты и утром намерен дальше разорять нас. Это не обязательно. Я нанял Янки, Кертиса. Помнишь твой спарринг-партнер? Оказалось, он шахтер и согласен работать за 30 фунтов в месяц. Можешь поехать со мной в город и смотреть, как я делаю тебя богатым. Я встречаюсь с греком в гостинице Канди в 9 утра.